Первое. Экономика обожает любовную лихорадку. Невозможно включить телевизор, пройти по улице или надеть наушники, без того, чтобы со всех сторон не бомбардировали напоминаниями о любви, которая вознесет вас к облакам и никогда не покинет. Может быть, экономика и не изобрела романтическую любовь, но явно ею пользуется к своей выгоде, Предприимчиво и изобретательно вам продают романтические фильмы, чтобы утолить жажду любви и в то же время разжечь ее. Как любой хороший торговец, экономика пробуждает надобность в чем-то, а затем предлагает ее удовлетворить. Если вы ищете романтической любви, вы начнете тратить деньги как безрассудный подросток, но в гораздо больших количествах. Во-первых, теперь у вас больше денег, во-вторых, вас некому остановить. Вы похожи на юнца-старшеклассника, обуреваемого желанием купить еще больше одежды, косметики и средств для ухода за волосами, но в вашем возрасте покупки укрупняются: Спортивные тренажеры, ужины в дорогих ресторанах, членство в клубах, крутые машины и поездки в отпуск. В любовном романе теперь не угощают сигаретой правильной марки. Это любовный роман в правильной машине или на правильном карибском курорте. Экономика усердно трудится над тем, чтобы вы чувствовали себя изголодавшимся посреди изобилия, потому что теперь вы можете не стесняться в средствах. Второе. Остерегайтесь тех, кто выслеживает одинокие сердца, чтобы воспользоваться случаем получить что-то для себя. В среднем возрасте вы выглядите заманчиво не только для экономики, но и для желающих поживиться на дармовщинку. И это не только похитители драгоценностей в духе Кэрри Гранта у Хичкока. Примечание. Имеется в виду фильм Альфреда Хичкока «Поймать вора» США, 1954 год. где Кэри Грант, знаменитый англо-американский актер, считавшийся эталоном красоты и стиля, сыграл главную роль в паре с Грейс Келли. Конец примечания. Это и герои, которые заставляют потерять голову, и люди, которые хотят полностью обладать вами, чтобы никогда больше не чувствовать себя одинокими, и даже хрупкие с виду создания, которые знают, как заставить заботиться о них, потому что сами о себе они заботиться не хотят или не умеют. То есть все те, кто вынашивает тайные намерения, не включающие настоящую любовь, те, кто наработал колоссальную настойчивость и неотразимое обаяние. Это профессионалы поддельной любви. Что они знают такого, что неизвестно вам? Они знают, что романтическая любовь – это род зависимости. Как при любой другой зависимости, вы испытываете боль, которая излечивается только присутствием любимого человека и пробуждается снова, если его нет. Момент любви ощущается как облегчение болезни, но это только маска. Пустота всегда возвращается в полной мере, как только лекарство заканчивает действовать. Мастера поддельной любви знают. Желаешь, чтобы кто-то в тебя влюбился? Не давай заглохнуть боли. Снова и снова повторяй цикл «Нанеси удары, приди на помощь». Заставь страдать и затем утешь. Вскоре от тебя начнут зависеть, станут нуждаться в твоем внимании и будут готовы ради тебя на все. Критика делает отношения более яркими, потому что затрагивает эмоции мужчины. Сначала похвалите. Пусть он будет достаточно силен эмоционально, чтобы выдержать критику, которую вы скажете позже. Конечно, вы уже выяснили, какие темы чувствительны для него. «Бен, ты немного маловат ростом, но очень милый. Наверное, тебе иногда хотелось бы быть повыше. Учитесь не выдавать своих эмоций», — пишет Маргарет Кент. Примечание. Кент... «Как выйти замуж за избранника?» Москва, А.С.Т. Астрель, Харвест, 2006 год. Вышедшую в США в 1984 году книгу Кент, которая в оригинале называется «Как выйти замуж за мужчину, которого вы выбрали?» Один из рецензентов назвал «Как измордовать мужчину, которого вы выбрали?» Конец примечания. Третье. Сверстники будут охотно поощрять ваши романтические устремления. Все ваши друзья, проходящие через кризис среднего возраста, будут поддерживать ваш порыв найти страстную любовь, потому что нуждаются в соратниках по сомнительным романтическим предприятиям. Они тоже паникуют и досадуют, что безумно не влюблены в кого-нибудь. Им так же, как и вам, остро необходима нарциссическая любовь. Как и вы, они слишком хорошо знают жизнь, чтобы в эту любовь верить, но сидеть с вами за столом и помогать облечь эти порывы в более респектабельную форму им весьма приятно. Романтик — это незрелая личность или просто тот, кто хочет от жизни всей полноты чувств? Проводит эту линию автор статьи в одном психологическом журнале. «Вся полнота чувств». Нелегко от такого отказаться. Вот что я называю умелой продажей, даже если сам говорящий единственный покупатель. Четвертое. И, разумеется, ваш самый сильный противник — природа. Природа похожа на шекспировского яго. Ее раздражает настоящая любовь. Отчего? Ответ прост. Страдания и тоска произведут больше младенцев, чем удовлетворенность. Довольные жизнью люди, конечно, занимаются любовью, но не теряют головы. Они могут быть верны своим супругам, даже когда их привлекает кто-то другой. Они в состоянии принять меры предосторожности, если не хотят детей, потому что они беспокоятся, что это испортит настрой. Главная цель природы — наполнить вас несказанной тоской, которую может утолить только эротическая любовь. И если ваша внутренняя жизнь неразвита и бедна, вас легко на это поймать. Но с биологией шутки плохи. Она подставит ножку кем бы вы ни были, напустит гормональную депрессию и сделает романтический секс единственным действенным антидепрессантом. Вы даже не будете настаивать на счастье, Выбирая между несчастной любовью и отсутствием любви, настоящий романтик всегда предпочтет первое. В окружении таких противников не так-то легко вырваться на свободу или хотя бы захотеть этого. Есть ли у вас шанс? Если вам меньше сорока, то дело практически безнадежное. Природа не шутит со своими наиболее фертильными подопечными. Она взвинтит ваши гормоны, подключит опять детское чувство поражения, размоет ваше осознание себя как личности и оставит с чувством одиночества. Но после середины жизни, мало-помалу, незаметно, накал начнет спадать, и у вас появится первый шанс освободиться. Как только вы надежно утвердитесь в своей второй жизни, природа перестанет изо всех сил стараться сделать вас несчастным. Вы обнаружите, что ваш выбор в плане любовных отношений расширился. Не знаю, чего я ожидала после сорока. Я не строила никаких планов. Я думала, что к этому времени буду счастлива замужем и иметь детей, и мне ни о чем больше не нужно будет думать. Но так не получилось. Я была очень подавлена, чувствовала себя бракованным товаром, и страшно злилась на мужчин, как будто это они были виноваты, что жизнь меня обошла. Рассказывала одна моя клиентка. В день рождения, когда мне исполнилось 44, я ужинала с подругой. Ей было за 50. Детей нет, только работа, которую она терпеть не могла. Она начала жаловаться на жизнь, как обычно, и рассказывать, что дает объявление о знакомстве и встречается с мужчинами, но они всякий раз разочаровывают. Столько горечи и недовольства жизнью, и меня осенило. Она была в точности как призрак будущего Рождества для Скруджа. Показывала, где я окажусь через десять лет, для нее быть незамужней, без обязанностей и не делать то, что ей хотелось бы, просто ненормально». «Может быть, я не управляю своей любовной жизнью, но с остальным ведь могу что-то сделать?» И в тот момент я рассталась с подавленностью и начала действовать. Обычно все думают наоборот. Но я считаю, что женщинам везет больше, чем мужчинам, потому что они могут вырваться на свободу раньше. Женщины могут терять годы в начале, Они часто перестают развиваться интеллектуально еще в юности, в то время как мужчины имеют большие возможности нацеливаться и на любовь, и на личный рост. К середине жизни женщины часто чувствуют себя обманутыми, потому что раньше мужчин утрачивают свою сексуальную ценность. Но факт в том, что у них больше времени, чтобы прийти в себя и успеть построить полноценную вторую жизнь. У мужчин нет мотивации выйти из брачных игр так же рано, потому что они остаются фертильными намного дольше и выбраковываются значительно позднее, когда восстановиться сложнее и времени уже меньше. Но слабое естественное охлаждение начинается в середине жизни у всех. Если вы не замечаете этого, или пугаетесь и переживаете из-за любого ослабления желания, вы продолжите быть жертвой всех влияний вокруг. Их шум заглушает чудесную новую вещь — тишину, которая появляется, когда природа наконец перестает понукать вас. Не причастившись этой тишине, вы не поймете, что пора освободиться. Раньше вы этого не знали. Теперь знаете — Так что держите ухо востро и прислушивайтесь к отсутствию требований от природы. А до тех пор делайте, что можете. Если вам все еще сорок с чем-то или чуть за пятьдесят, вы все еще в группе риска. Возможно, придется жить с этими желаниями немного дольше. Вы не всегда сумеете сопротивляться романтическим искушениям и можете поддаться им, Но простите себя. С другой стороны, если любовная лихорадка не пересечет вам дорогу, вы, я надеюсь, больше не будете горевать и чувствовать себя обманутыми. Помните, любовное влечение вроде гриппа. Или подхватишь, или нет. Не стоит возвеличивать его и переписывать под него жизнь. Воспринимайте его реально и ждите, когда оно пройдет. И однажды Когда снова начнет пробуждаться это так называемое «старое чувство», вы, может быть, вспомните, как чувствовали себя, поддавшись ему в последний раз. Оставаться в невидении все труднее. В этом одно из преимуществ жизненного опыта. Если вы ощущаете заманчивость обещаний, но хорошо помните, чем это кончается, то вы вступили на территорию осознанности. Здесь не надо жить импульсами. Здесь можно делать выбор. Когда это время придет, абсолютно все изменится. Вы станете новым человеком, шагающим по новому миру. Пока же постарайтесь, чтобы романтическая любовь не находила приюта в вашей жизни. Скука и пустота – это открытое приглашение для любовной лихорадки. Ведь уж что-что – а скучными романтические увлечения бывают редко. Поэтому нужно создать им конкуренцию, расширить область приложения любви и обогащать внутреннюю жизнь. Отправляйтесь не в солярий, а на учебу. Вместо того, чтобы расслабляться в салоне красоты, поезжайте в зону бедствия и помогайте пострадавшим от урагана или наводнения, не будьте поверхностны. Стремитесь к глубине. Пусть ваша ценность состоит не в том, что вы нравитесь людям, которых даже не знаете. Пусть она заключается в остром уме и отзывчивом сердце. Но не впадайте в самодовольство и высокомерие. Всегда проявляйте уважение к биологии. Время от времени случайный призрак таинственной страсти может подкрасться к вам и заставить заглядываться на незнакомцев. Отнеситесь к нему так, как бросивший курить относится к сигарете или как егерь к носорогу. Осторожно обойдите кругом и удалитесь на цыпочках, потому что после того, как романтические иллюзии рассеются, останется жизнь, и там может даже встретиться настоящая любовь. Потому что это любовь. Незатаенное дыхание, невозбуждение – Очень просто быть влюбленным. Это каждый дурак может. Подлинная любовь, то, что остается, когда перегорит влюбленность. Это и искусство, и счастливый случай. У нас с твоей матерью так было. У нас были корни, что проросли друг в друга под землей. И когда весь красивый цвет облетел с наших ветвей, мы обнаружили, что мы — одно дерево, а не два. Примечание. Берньер Д. Мандолина капитана Корелли. Москва. Эксмо. 2004 год. Конец примечания. Теперь, даже если глупо влюбитесь снова, вы, по крайней мере, будете понимать, что происходит, и, может быть, поломаете не так много в своей жизни. Может быть, даже позволите романтической любви выполнить ее единственную полезную задачу, связать вас с человеком, чтобы вы узнали его лучше. А когда она потухнет, вы, если повезет, тоже можете обнаружить, что ваши корни сплели своедино. Упражнение 13. Опрос про любовь. Первое. Когда вы были подростком, как вы представляли настоящую любовь? А когда вам было за двадцать, за тридцать... Что, на ваш взгляд, она должна была дать вам? Второе. Чем она кажется вам сейчас? Как изменились ваши мысли? Третье. В каких фильмах, по-вашему, показана настоящая любовь? Встречали ли вы такое в реальной жизни? Четвертое. Вспомните все удачные длительные браки, которые вы знаете. Как начинались эти отношения? Со страсти или с дружбы? Если бы можно было завтра проснуться в одном из таких браков, вы бы согласились на это? Пятое. Знаете ли вы пару за 70 или за 80, которая служит образцом настоящей любви? Как, по вашему мнению, они этого достигли? Могли бы вы так? Как бы вы описали разницу между любовью к своим романтическим партнерам и любовью к друзьям, к детям, к родителям, братьям и сестрам,